Сны начались в ту же ночь. Проведя большую часть дня без сна, но в постели Ангербода после ужина подбросила еще несколько поленьев в очаг, зажгла свечи для лучшего освещения и устроилась в кресле, чтобы подшить манжету на одном из своих старых платьев. Вскоре она отвлеклась от рукоделия и не успела опомниться, как задремала. Позже она не сможет сказать, спала она или еще бодрствовала, когда почувствовала, чьё-то присутствие, ощутила, как кто-то кружит вокруг неё, призывает её так же, как она звала свою дочь, произносит слова, которые она знала и не знала одновременно, выманивает её, вытаскивает из убежища и сталкивает в глубины Сейда. Кто-то заметил, что произошло ночью, и этот кто-то от неё чего-то хотел». Она погружалась все глубже и глубже, чувствуя, что уже почти задевает край темной бездны. Чья-то воля, казалось, подталкивала ее, побуждала заглянуть за грань, нырнуть с головой в непостижимую пустоту. Нет, ей было известно, что там внизу. Известно еще с того времени, когда она была Гульвейк и жила с Эйдом. И спустившись туда, Она вернется, постигнув тайны, к обладанию которыми не стремилась. Тайны, которые ей знать не следовало. То, о чем никто не должен знать. Она так и сказала Одину, когда отказалась погрузиться в бездну ради него, и за это ее сожгли. Трижды. «Это не может быть снова он», — подумала Ангербода, но не могла разобрать, чье присутствие ощущает. Присутствие Одина в своем сознании она ощутила бы сразу же, но неизвестный не показывался ей. Неужели его мастерство владения Сейдом настолько возросло, что теперь он может полностью сокрыть себя? «Нет», — снова подумала она, — «оставь меня в покое». Она сопротивлялась, отстранялась все дальше, пока не почувствовала, как безликий голос с удивлением отступил, а потом пришел в ярость. Колдунья резко очнулась, когда тяжелое шерстяное платье соскользнуло с колен и свалилось кучей у ног. Ее грудь тяжело вздымалась, а руки дрожали, когда она поднялась с кресла и с трудом наклонилась, чтобы поднять шитье. Когда ей удалось снова сесть на свое место, она поняла, что слишком устала, чтобы продолжать рукоделие, но не настолько, чтобы снова рискнуть провалиться в сон, поэтому она не знала, чем заняться. Впервые с тех пор, как она решила поселиться в Железном лесу, Ангербода отчаянно пожалела, что она так одинока. Однажды летним утром Ангербода спустилась к ручью, что было непростой задачей на ее сроки беременности. Она долго сидела, наслаждалась тишиной и успокаивающим журчанием воды, пока не услышала шелест листьев. Из-за деревьев на другой стороне ручья показалась Гёрт с полной корзины белья. Ангербода нервно приподнялась и поздоровалась с ней, а Йотунша первым делом поинтересовалась. «Знаешь, что Скади вышла замуж?» «Да, слышала некоторое время назад. Не хочешь присоединиться ко мне?» «Я планировала искупаться, но никак не могу собраться с силами». Предложение было сделано больше из вежливости, но тем не менее великанша перепрыгнула через несколько камней на другую сторону ручья и села рядом на берегу. «У меня для тебя кое-что есть, как и обещала». Она порылась в корзинке и извлекла лоскут мастерски сотканного некрашенного полотна. «Это головной убор», — пояснила Гёрт, протягивая его ведьме. «Я пришла к выводу, что мамины слишком вычурные для твоего гардероба. У неё все шёлковые или крашеные, или парчёвые, с золотыми нитями и узорными плетёными лентами. Не обижайся, но ты одеваешься намного проще, чем она». Ангербода вынуждена была признать ее правоту. Спасибо, Георд, убор прелестный, и я буду носить его с удовольствием. А если ты захочешь его немного украсить или просто удобнее закрепить на голове, — добавила девушка, то вот немного ленты. Не суди строго, я сама ее сплела. Из сумки она вытащила длинную полоску с узором из синих и зеленых завитков с желтыми акцентами. Но это можно носить и как пояс или разрезать и отделать ими платье. «Твоя работа восхитительна», — с благоговением произнесла Ангербода, приняв ленту и пробежав пальцами по туго сплетенному орнаменту. «Спасибо тебе. Я буду беречь ее». Герт просияла. «Всегда пожалуйста». И это еще не все. Она достала из корзины несколько льняных свертков, мягких, но объемных. «Это пеленки для ребенка». Моя мать сшила их в подарок. Твои зелья исцелили болезнь отца прошлой осенью, и она бесконечно благодарна. Когда Скади сообщила нам, что ты в тягости, мама настояла на том, чтобы сделать для тебя что-то особенное. «Пожалуйста, поблагодари её от моего имени», — искренне сказала Ангербода. «Это щедрые дары». «Это самое меньшее, что я могу сделать», — сказала Гёрд, поёживаясь и не глядя на неё. За то, что была так невежлива с тобой прежде. Я прошу прощения. Я и сама была не так уж приветлива. И мне тоже очень жаль. Но скажи мне, это Скади тебя подговорила? Конечно, она. И всегда, пожалуйста. Гёрт положила свёртки обратно в корзину. Я помогу донести их в твою... Э... Пещеру, когда ты будешь готова. Кроме того, Скади передавала, что она здорова и скоро навестит тебя но пока еще в Асгарде». «С тобой все в порядке?» Внезапно Ангербода сжала кулаки, а ее лицо побелело. Начались первые схватки. «Не рановато ли для этого?» — в панике спросила Герт, помогая колдунье вернуться домой. «Так что, все случится прямо сейчас или может мне пойти за...» «Не так рано, как в прошлый раз. Сейчас все идет как нужно». Схватки были пока не сильными и с длительными интервалами. Ангербода обнаружила, что не может удобно устроиться ни в одном положении, поэтому она просто ходила взад и вперед по поляне. «Уже поздно куда-то идти». «Если у тебя есть время так расхаживать, то и я успею сбегать за кем-нибудь», — резко возразила Гёрд и добавила, что в отличие от её матери, она сама никогда прежде не присутствовала на родах. Ангербода лишь покачала головой, И тогда Йотунша села у входа в пещеру и принялась гладить коз, чтобы отвлечься, а ведьма продолжила ходить. Поздно вечером схватки стали настолько болезненными, что Ангербода больше не могла стоять. Ей потребовалось некоторое время, чтобы найти положение, которое было бы достаточно естественным для предстоящих родов. В конце концов, после долгого лихорадочного перебирания вариантов в соответствии с пожеланиями роженицы, Герд сложила одеяло поверх груды мехов, на которую Ангербода откинулась, одновременно присев на корточки. Далеко за полночь невольная помощница дрожа опустилась на колени перед кроватью, готовая в любой момент подхватить ребенка в подготовленное одеяло. Она позволила Ангербоде ухватиться за ее плечи для большей устойчивости, не сказав ни слова о том, что ногти женщины впиваются в ее кожу, оставляя глубокие следы в форме полумесяцев. И лишь твердила все те слова утешения, что только приходили на ум молодой неопытной девушке. Ради Гёрт колдунья старалась сдерживаться и не кричать, покуда это было возможно, но одно только выражение боли на её лице, казалось, пугало Йотуншу. Однако, по мере того, как шли роды, она, казалась всё больше привыкала к своей неожиданной роли повивальной бабки. А когда ребёнок, наконец, ранним утром появился на свет... Гёрд приняла его, похлопала по спинке, чтобы прочистить лёгкие, и перерезала пуповину. Услышав первый вопль, вырвавшийся из уст её ребёнка, мать с облегчением откинулась на одеяло. «Девочка», — объявила помощница, вытирая сморщенную розовую малышку и передавая её на руки ангербоды. Она скомкала и отбросила испачканное одеяло, откинулась на спинку стула и уставилась на них обеих. «Она прекрасна!» «Так и есть. Только посмотри на нее!» Ангербода почувствовала, как ее глаза наполнились слезами, когда она укачивала ребенка, который перестал плакать. Отчего женщина на долю секунды запаниковала, пока не заметила, что дочь смотрит на нее с удивлением, а не бессмысленным мутным взором новорожденного. «У нее глаза отца», — подумала она, глядя на малышку с таким же изумлением. И она смотрит на меня так, словно удивлена своему появлению на свет. «Правильно ли, что такая крошка уже выглядит такой мудрой?» «У твоего мужа тёмные волосы?» — поинтересовалась Гёрд, потому что ребёнок родился с копной пушистых чёрных локонов, а волосы её матери были гораздо светлее и каштанового оттенка. Локи тоже был рыжеватым блондином, но Йотунша этого не знала. Ангербода покачала головой не представляю, откуда взялся этот цвет. У тебя есть для неё имя? Её зовут Хель. Это было имя, которое она вот уже некоторое время обдумывала, пришедшее на ум в ту ночь, когда ей пришлось звать душу своей дочери обратно из-за предела. И оно так прочно засело в голове, как будто Хель назвала себя сама. Колдунья прижала дитя к груди, чтобы покормить, но Хель, казалось, всё устраивала, и она просто продолжала зачарованно смотреть на мать. «Малышка не совсем обычная, да?» — осторожно уточнила Гёрт. «Она не плачет. Похоже, она очень обеспокоена своим новым положением», — согласилась Ангербода. «Вероятно, в ней есть что-то особенное, но это не так уж плохо. Она само совершенство». Мать настолько поглощена была задумчивым личиком своей малышки, что первой проблему заметила Гёрд. «У неё что-то не так с ногами». Она была права. Хель сучила ножками, но они были неправильного цвета. Мертвенно-бледные, они розовые, как всё остальное тельце, и кожа была жёсткой и холодной. С каждой секундой они, казалось, понемногу синели. Внезапно малышка снова заплакала, но теперь уже пронзительно, как от боли, и все воспоминания от той ночи, когда Ангербода едва не потеряла дочь, мгновенно всплыли в ее сознании. От счастья она чуть было не забыла об этом. «Сейчас же сходи к моему шкафу, там на виду розовый флакон, принеси его!» «Быстро!» — приказала колдунья. Герт тотчас вскочила на ноги, судорожно бросившись к шкафу, схватила пузырек и протянула его ангербоди, которая в ту же секунду влила содержимое в горло дочери, отчаянно бормоча себе под нос заклинания. Хель закашлялась, нос глотнула и начала успокаиваться. Цвет не вернулся к ее ножкам, но они, по крайней мере, перестали коченеть. Довольно скоро крошка снова уставилась на мать и, казалось, была довольна тем, что с ней нянчится. Ведьма подняла глаза и увидела, что йотунш смотрит на нее с нескрываемой тревогой. «Что только что произошло? Что ты ей дала?» «Я не знаю». «Не знаю», — прошептала в ответ Ангербода. Ноги её дочери по-прежнему были мертвенно-холодными, но при этом шевелились. Это было целебное зелье, но оно не вылечило её полностью. «Не представляю, что произошло, но я это остановила. По крайней мере, пока. Кажется, теперь с ней всё хорошо», — дрожащим голосом произнесла Гёрд. Я имею в виду, её ножки выглядели ровно так же, когда она только появилась на свет. Я не стала ничего говорить, потому что девочку это не беспокоило. Но если эта особенность была у неё с самого начала, почему малышка вдруг запаниковала? Из-за чего произошло ухудшение? Может быть, потому что она осознала, что что-то не так. Внутри меня ей было тепло, и ножками шевелить она может. Вероятно, крошка просто не сразу заметила. Ангербода крепче прижала Хель к себе. И как знать, может, это произойдёт снова. Казалось, что её плоть отмирает, снидаемая чем-то. Мне нужно будет приготовить зелье получше, чтобы уберечь её, остановить болезнь. Это моя вина, что так случилось, несомненно. Вероятно, её душа неспроста покинула тело, а я заставила её вернуться. Так что причина в том, каким образом я спасла ее той ночью. В моих заклинаниях. Или, может быть, во мне самой. Гёрт сглотнула и, подобрав грязные одеяла, выбросила их за порог. «Постираю завтра. В темноте я не найду дороги к ручью». Затем она достала свертки с пеленками из своей корзины и передала их ангербоди, которая спеленала хель, как раз закончившую есть, но не слишком туго, чтобы иметь возможность в любой момент проверить ее ножки. Потом Йотунша помогла и молодой матери привести себя в порядок, уложила ее в постель, а сама заснула, сидя за столом. Новорожденная малышка задремала в объятиях матери, но сама ведьма, несмотря на всю свою усталость, не могла сомкнуть глаз. «Это все моя вина», — корила себя она. «Я все время возрождаюсь. Меня нельзя убить ни огнем, ни копьем в сердце. Не странно ли, что мать, которая раз за разом воскресает, дает жизнь наполовину мертвой дочери? Неужели я сохранила всю жизненную силу для себя вместо того, чтобы передать ее своему ребенку, как следовало? Или мне нечего ей передавать? Но Хель, казалось, вполне достаточно было посапывать в любви и безопасности. И все еще не в силах отвести взгляд от точенного лица дочери, Ангербода поняла, что, возможно, ее сердце наконец исцелилось. Герт настояла на том, чтобы остаться на несколько дней, помочь с готовкой и уборкой. Ангербода подумала, что у девушки наверняка есть дела у себя дома, но была слишком изможденной, чтобы спорить. А когда Йотунша наконец уехала, то не прошло и недели, как она вернулась в компании Скади. Колдунья чуть не расплакалась. Не только при виде своей лучшей подруги, но из-за нескольких кувшинов Эля, которые охотница привезла с собой, чтобы пополнить запасы в кладовой. Она пригласила обеих девушек на ужин, и Гёрт вновь настояла на том, чтобы приготовить еду. Молодая мать изнемогала от недосыпа, как из-за новорожденной малышки, так и из-за страха перед таинственным заклинателем из её снов, и позволила той командовать на кухне. «Значит, найти и оскопить мне надо будет мужчину с чёрными волосами», Заявила Скади вместо комплимента, как только увидела Хель. «Где он всё шляется, этот твой муженёк?» «Не беспокойся об этом», — сказала колдунья, укачивающая спящую дочь. «Расскажи мне лучше об асгарде Скади пожала плечами и сделала глоток Эля. «Я так понимаю, Гёрд рассказала тебе, что произошло?» «Мне не пришлось», — сообщила её кузина. «Она уже была в курсе. Кстати, откуда ты узнала Ангербода?» Так как у тебя дела с твоим мужем? поспешно спросила ведьма, чтобы сменить тему. Скади и Гёрд обменялись подозрительными взглядами, а потом великанша начала свой рассказ. Мы разошлись. Мне потребовалась всего одна ночь, чтобы понять, что я не могу жить у моря. Чайки и волны слишком громкие, и все же я вытерпела там девять ночей. Затем Ньёрт провел 9 ночей в моем чертоге, но и он не мог уснуть из-за волков «Мы расстались по-хорошему, и я собираюсь иногда видеться с ним. Он добрый человек и по-прежнему мой муж, и я всегда буду желанным гостем в Асгарде». Она сделала ещё один глоток Эля. «Теперь меня причисляют к богам. В Мидгарде даже есть люди, которые молятся мне во время охоты». «Должно быть это чудесно», — с некоторой грустью произнесла Гёрд, «когда тебе поклоняются». «Да ничего особенного», — ответила Скади, — но её тон говорил об обратном. Йотунши остались на ночь. Казалось, им совсем не мешало, что Хель просыпалась каждые несколько часов, чтобы поесть, хотя и почти не плакала. Когда подруги отбыли, Ангербода положила дочь в перевязь на груди и вышла прогуляться. Она кормила коз и высматривала, не объявится ли её неугомонный муж, без особой, впрочем, на то надежды. Ей казалось странным, что его отсутствие беспокоит ее все меньше и меньше с тех пор, как родилась Хель. Беспокоиться о нем, гадать о причинах, по которым он не приехал, это все отнимало время и силы, которых у нее и так не было. По ее мнению, Локи был волен делать все, что ему заблагорассудится, а у нее отныне была дочь, о которой нужно заботиться. Минуло два полнолуния, прежде чем она снова увидела Локи. Ночи становились все холоднее, когда он вошел, Ангербода спала, свернувшись вокруг хель, которая лежала в гнездышке из меховых одеял, чтобы она сама не скатилась с кровати чтобы мать не могла случайно придавить ее во сне, неловко повернувшись. Не то, чтобы Ангербода сильно ворочалась во сне, да и не то, чтобы она и до рождения ребенка спала подолгу, но ведьма определенно спала, когда явился Локки. Звук открывающейся и закрывающейся двери разбудил её. Мужчина снял ботинки и подбросил дров в огонь, затем пересек комнату и молча посмотрел на кровать, как будто в кои-то веки не знал, как поступить. Ангербода повернула голову и взглянула на него. «Не прошло и года. Я не мог прийти раньше», — произнес он извиняющимся тоном, — А затем осторожно перелез через неё и устроился с другой стороны от Хель. Так что малышка оказалась между ними. Несколько недель назад Сигён родила. Уди, я тогда мне бы потом в Асгарде уши прожужжали. Кто? Все до единого. Как она и ребёнок? Оба здоровы. Это мальчик. А у нас девочка. Локи неуверенно наблюдал за всё ещё спящим ребёнком. Как ты её назвала? «Хель? Хель? Что это еще за имя такое?» Локи рассмеялся, и крошка пошевелилась от этого звука. Она сморщилась, собираясь заплакать, но когда открыла глаза и увидела незнакомца, черты ее лица разгладились, и девочка устремила взгляд прямо на него. «Она постоянно так делает», — заметил Ангербода. «Похоже, ей действительно нравится рассматривать людей». «Иногда мне кажется, что она может заглянуть мне в душу». Но Локи неотрывно смотрел на ребёнка, и выражение его лица сменилось. На нём появилось благоговение, совсем как у самой колдуньи, когда малышка только родилась. Ахель, в свою очередь, казалось, была просто очарована своим отцом, настолько, что внезапно широко улыбнулась ему, высунув маленький розовый язычок. «Она порой улыбается без всякой причины», удивлённо произнесла Ангербода. «Но это её первая настоящая улыбка, и она для тебя». Локи не обратил на её слова ни малейшего внимания. Он вдруг тоже улыбнулся Хель. Ведьма никогда раньше не видела на его губах такой улыбки, а затем протянул палец, чтобы малышка смогла сжать его своей крошечной ручкой. В этот момент Ангербода поняла, что лицезреет рождение любви с первого взгляда. Хель пыталась засунуть палец отца себе в ротик, радостно брыкнулась, и одеяло упало с ее ног. Глаза Локи расширились. «А почему ее ноги... она их чувствует? Смотри!» Колдунья сжала крошечный пальчик дочери, и малышка поежилась. И тут слова полились из женщины непрекращающимся потоком, пока она не рассказала ему все о той ночи, когда Хель чуть не погибла. «Ты и такое умеешь?» — спросил мужчина, когда она закончила. В его голосе звучало нетерпение, которое не понравилось Ангербоде. «Возвращать мёртвых». «Не уверена, что она на самом деле умерла, но да, я спасла её». «И теперь ты считаешь, что это как-то связано с её ногами?» «Не знаю, но плоть на них мертва, хоть и растёт вместе с телом. Я пробовала зелья и мази, они не опасные». «Я бы никогда так не поступила с собственным ребёнком. Самое худшее, что они могут сделать, — это не сработать, но ничего не помогает. Возможно, своими стараниями я смогу их оживить, но пока самое большее, на что я могу надеяться, — это остановить дальнейшее мертвление». Локи наклонился и поцелуем заставил её замолчать. «Мы странные, она странная. Она прекрасно нам подходит, не так ли?» Это так ужасающе мило с твоей стороны. Со мной и такое случается. Хель, казалось, твердо решила не закрывать глазки, пока не удостоверится, что отец никуда не денется. Но в конце концов она снова заснула, уютно устроившись между родителями и без каких-либо тревог. «Как и полагается ребенку», — подумала Ангербода. «Как долго ты с нами пробудешь?» — прошептала женщина перед тем, как заснуть. «Сколько смогу», — прошептал он в ответ и снова поцеловал ее. И ее посетило чувство, что теперь все будет хорошо, пусть и ненадолго. В последующие дни Локи проводил большую часть времени с малышкой. Он усаживался на скамейку, положив локти на ноги, а Хель устраивал у себя на руках и придерживал ладонями ее головку, чтобы она не упала. Это была самая удобная позиция, чтобы смотреть на неё, и при этом она могла смотреть на него в ответ. Он был готов расстаться с дочерью только тогда, когда ей нужно было поесть. И, как и обещал, когда она пачкала пелёнки. Ангербода даже сумела уговорить его хотя бы спускаться к ручью и полоскать грязное детское бельё. Это было явно больше, чем она ранее ожидала от него». Однако колдунья подозревала, что в момент ее короткой дремы или когда она уходила сама стирать или работать в саду, он, похоже, пару раз даже сам переодевал хель. В результате она поймала себя на мысли, что муж, вероятно, никогда не перестанет удивлять ее. Во всяком случае, было очень на это похоже. «Она тебе еще не надоела?» — спросила как-то раз Ангербода, подметая в пещере. Головной убор, который шила Гёрт. Оказался весьма удобным, чтобы убирать волосы с лица, и женщина быстро привыкла надевать его по утрам. Что касается сплетенной йотуншей ленты с узором, то она лучше смотрелась в качестве пояса, так что ведьма повязывала ее поверх своего простого кожаного кушака, с которого свисал нож с ручкой из оленьего рога. «Она может засунуть в рот свой кулак целиком. Хотел бы я так уметь. Ну и талант!» «Интересно, сможем ли мы научить ее еще каким-нибудь трюкам?» «Она не зверушка, Локи». А еще малышка попыталась запихать ногу себе в рот, но ей не понравился вкус, и она оскорчила гримасу. Наверное, из-за этой зеленой штуковины, которой ты регулярно ее мажешь. Локи очень нравилось постоянно рассказывать жене обо всем, что она и так уже знала о Хель. Но ей казалось, что пусть лучше будет так, чем если бы ему было все равно». «Это мазь, чтобы ее плоть не мертвела», — в миллионный раз повторила женщина, а не просто какая-то зеленая штука. Локи проигнорировал ее объяснение и продолжил ворковать над ребенком. «Хотя, возможно, именно омертвевшее плоти есть причина того, что у ее ножек неприятный вкус. Так ведь, Хель?» «Как скажешь», — не стал испорить Ангербода, по-прежнему подметая. «О, она булькнула? Это значит «да».» «Тогда что значит «нет»?» «Когда она гулит». «Еще раз, как скажешь». Колдунья отложила метлу и села рядом с ним на скамью, протянув руки. «А теперь, если ты закончил с моей дочерью...» «С нашей дочерью, прошу заметить». «Хель, ты хочешь, чтобы твоя вспотевшая, старая как мир мамочка-ведьма взяла тебя на руки?» «Можешь смело погулять и останешься на руках у папочки». «Хель булькнула. Минуло мгновение». «Ну и прекрасно», — заявил Локи и передал крошку жене. «Она должно быть голодна, иначе и быть не может. Или у неё скоро начнётся жуткий понос, и она хочет пощадить меня, моя маленькая добрая девочка. Или, может быть, она просто любит меня больше», — ухмыльнулась Ангербода, отстёгивая ворот платья, чтобы покормить ребёнка. Она широко распахнула вырез, чтобы обеспечить младенцу более лёгкий доступ к груди И при этом осознала, что они с мужем толком не раздевались в присутствии друг друга с тех пор, как он вернулся. «Очень сомневаюсь», — усмехнулся Локи. «Прости, Бода, но это я ее любимчик». «Почему это у нее должен быть любимчик?» «Потому что я так сказал, и я ее родитель». «Я тоже ее родитель, не забывай». «Полагаю, да, но...» «Полагаешь?» «Она больше похожа на меня, чем на тебя. Это значит, что я ее любимчик». Как будто она может контролировать свою внешность. Ну, я-то могу перевоплощаться. Вдруг и она тоже. Что, если она увидела меня и решила, что хочет быть больше похожей на меня, чем на тебя, потому что я её любимчик? Она была похожа на тебя ещё до того, как ты удостоил нас своим визитом. Ещё одно доказательство, подтверждающее мои доводы. С тобой невозможно спорить. В спорах я лучший, так что с твоей стороны бесполезно даже пытаться. Позже, когда они успешно уложили хель на ночь, или скорее, когда это сделала Ангербода, поскольку Локи всегда доставлял больше хлопот, чем помогал, когда было необходимо успокоить дочь, они сидели у входа в пещеру, обнявшись и укутавшись в одеяло. Ее голова покоилась на его плече, а его рука обнимала ее за талию. Лето подходило к концу, и ветер становился все более прохладным с приближением осени. Не желая пугать его какими-либо серьезными вопросами, пока он был так увлечен ребенком, Ангербода держала свои собственные тревоги при себе. Все то, что касалось присутствия кого-то незримого в ее снах, что она по-прежнему чувствовала всякий раз, когда засыпала достаточно глубоко. Но этот страх начинал давить на нее. «Мне стало сниться кое-что», — проговорила она. «Поздравляю», — сухо ответил Локи. Ангербода отстранилась и посмотрела на него. «Сны, в которых я покидаю свое тело». Мужчина нахмурился. «По собственному желанию?» «Нет. Такое ощущение, как будто меня куда-то тянет, словно кто-то ищет меня, желая что-то получить, а я не знаю, что именно». «А почему бы тебе не поддаться и не выяснить, в чем дело?» — предложил он. «Потому что я не знаю, что произойдет, если поддамся». Локи замолчал, обдумывая её слова со снисходительным видом. Он казался не слишком обеспокоенным и, конечно, не видел причин для паники, просто не осознавал всей серьёзности того, что она имела в виду. Ей придётся рассказать ему правду о Сейде. Ангербода редко говорила об этом с ним, как, впрочем, и со Скади, или Гёрд, из страха, что муж слишком этим заинтересуется, как однажды Один. А также она опасалась, что если хоть одно слово о ведьме, Жене Локи и ее способностях дойдет до Асгарда, все отец попытается обратить против нее своего кровного брата. Дело было не в том, что она не доверяла Локи, а в том, что она лично знала, насколько убедительным может быть Один и на что он пойдет, чтобы получить то, что хочет. Локи, покидая тело, я становлюсь частью всего сущего, всех миров и даже Игдрасила мирового древа. «Мне ведомо все происходящее, и если бы я действительно хотела, могла бы постичь и то, чего никто не должен знать». Она сделала эффектную паузу. «То, что еще не произошло. Понимаешь, о чем я?» Локи выпрямился. «В самом деле?» — Ангербода кивнула. «Такова природа Сейда. Но, пожалуйста, не проси меня рассказать подробнее». «Почему?» — мужчина озадаченно посмотрел на нее. «Неужели это так сложно?» «Нет. Просто знание грядущего опасно. И оно... оно уже ввергало меня в неприятности». Колдунья многозначительно посмотрела на него. Локи поднял руки. «Здесь мы с Одином расходимся во мнениях. Понимание будущего было бы слишком тяжёлым бременем для меня. Тот же контроль, но в другой форме. Спасибо, но нет». Ангербода выдохнула с облегчением. «Так ты действительно считаешь, что это все отец снова охотится за тобой?» — уточнил он. «На него это не похоже, как, впрочем, и ни на кого другого», — покачала головой колдунья. «Но если это он, то мне точно известно, что ему нужно. Куда он хочет, чтобы я отправилась?» «Сложно объяснить. Существует одно место, столь бездонное и мрачное». Я не осмеливалась бывать там прежде, ибо таится в этой пропасти знание, что страшит меня. Что бы этот безликий голос в моих снах не хотел заполучить, уверенно, эти знания запретны. Для всех живущих. Локи пожал плечами. «Может быть, это всего лишь сны? Ты об этом не думала? Обычные ночные грезы, которые ничего не значат и случаются у всех нормальных людей? Нет, это необычные сновидения, я уверена». Я чувствую чужое воздействие. Это как голос, зовущий меня, пока я сплю. И это происходит с тех пор, с тех пор, как я спасла Хель. Локи скептически посмотрел на нее, но согласился. Тогда, возможно, это и правда Один. Во всяком случае, очень похоже на него. Мужчина передернул плечами. Он практикует цет, хотя это женская магия, и никто и слова не скажет. «Но стоило мне породить одну единственную восьминогую лошадь, и сплетням нет конца!» «Об этом по-прежнему толкуют?» «Надо признать, что история и правда хороша», — заметил Локи. «Да, и ты в ней главный герой. Асы по-прежнему не доверяют тебе», — мужчина пожал плечами. «Не могу сказать, что виню их. То, что ты возвращаешься туда снова и снова, ничем хорошим не закончится. И ты это знаешь». Я связан с Одином кровными узами. Я не могу просто взять и уйти. А все мои проделки — это единственный способ не умереть там от скуки. Вот почему они не любят меня. «У тебя есть место, где тебя любят. Разве этого недостаточно?» Он бросил на неё непроницаемый взгляд, поцеловал в висок и крепко прижал к себе. «Как долго, по-твоему, это продлится?» «Продлится что? Текущий порядок вещей». Ангербода отпрянула и уставилась на него. «Ты о нашем браке?» «Я о том, что начинаю думать, ты была права, по поводу безопасности Хель и твоей собственной». «Я скрыла это место заклинанием», напомнила ведьма. «Мы в полной безопасности. Не нужно использовать это как оправдание. Что на тебя вообще нашло?» «Рано или поздно мне придется вернуться в Асгард», — сказал Локи, — И это прозвучало так, как будто ему вовсе не хотелось никуда уходить. Он посмотрел через плечо в пещеру, туда, Ангербода проследила за его взглядом, где в груди мехов крепко спала их дочь. «Тогда иди», — ответила женщина. «Меня это мало волнует, но Хель наверняка будет скучать по тебе. Боюсь, что ей скоро надоест целыми днями видеть перед собой только меня». «Очень в этом сомневаюсь. У тебя весьма интересное лицо. Можешь уйти прямо сейчас, если хочешь. Если, конечно, ты не предпочитаешь сидеть здесь и продолжать оскорблять меня». Не думал, что интересное лицо — это оскорбление. «Возможно. Но прозвучало именно так». Ангербода отстранилась от него, подтянула ноги и обняла свои колени. «Она красивая? Это твоя вторая жена?» «Да» признался локи он протянул руку и прижав ладонь к ее щеке провел большим пальцем по темной впадинке под глазом как и ты несмотря на то что выглядишь так будто не спала последние девять сотен лет я только что рассказала тебе о своих снах прибавь еще к этому новорожденную дочь и такого мужа как ты и удивляться не приходится ты до этого спала нечасто только если я достаточно тебя утомлял она закатила глаза Это двинулось от его руки. «Ты наблюдала за тем, как я сплю?» — поинтересовался Локи. «Только когда мне было совсем скучно». Он провёл рукой по волосам и, подначивая, бросил на неё озорной взгляд. «Это потому, что я такой красивый, да?» «О да», — подтвердила она. «Ты определённо великолепен, просто глаз не отвести». «Я так влияю на людей», — сказал он напыщенно. «Это мой дар и моё проклятие». «Мне кажется, ты сменил тему», — Локи вздохнул. «Сигюн хорошая женщина и преданная, но ты более степенная», — Ангербода подняла брови. «Считаешь, что во мне есть степенность?» «Безусловно. Это качество одним из первых вызвало мой к тебе интерес. Железная ведьма Ангербода». Он бросил на неё странный взгляд, когда она поморщилась, услышав это прозвище. Ты никогда по-настоящему не думаешь о себе, не так ли? А нужно? Возможно. Локи сидел так же, как она сейчас, обхватив руками колени. Я, например, часто думаю о себе. Но это потому, что я часто себя не понимаю. Ни капли. Другие тем более. Ты понимаешь? Навряд ли. Я бы поспорил с этим утверждением, но как-нибудь в другой раз. Локи посмотрел в небо. Когда родился мой сын, я думал, что во мне что-то изменится, что переменюсь я сам, но этого не случилось. Проходили недели, но я... я просто не чувствовал никакой связи с ребенком. Сигюн очень расстраивалась по этому поводу, и мне было непросто выносить ее разочарование. И тогда я ушел. Ангербода молча слушала. «И за это время...» — продолжал мужчина, по-прежнему не глядя ей в глаза — Я уже начал думать, что может быть со мной действительно что-то не так. Я и раньше знал, что отличаюсь от других. Но, возможно, эта разница намного больше, чем все думают. «Ты стал отцом», — сказала Ангербода. Правда, до этого он породил Слейпнера, но она сильно сомневалась, что муж питал какие-то нежные чувства к своему первенцу. «Это важное событие. Тебе просто нужно время, чтобы приспособиться. Ты почувствуешь связь между вами». И все будет хорошо. Изменения в жизни напугали тебя, может быть, этот страх и помешал тебе сблизиться с сыном. Локи усмехнулся при слове страх, но потом задумался. Может и так. Мне было очень тревожно возвращаться сюда, чтобы встретиться с нашим ребенком. Я боялся, что посмотрю на нее и тоже ничего не почувствую. Не желал, чтобы и ты разочаровалась во мне. Мне не хочется, чтобы между нами что-то изменилось. Они посмотрели друг другу в глаза, и Ангербода сказала. «Это потому, что я люблю тебя, а ты любишь меня. И хотя даже сейчас, когда я произношу эти слова, я страшусь их, но я знаю, что это самое, что ни на есть правда, и ты тоже это знаешь». Локи сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Ты не ошиблась, но мне кажется, что боги не считают меня способным на такое чувство, как любовь. Как ты и сказала, они не доверяют мне. Может быть, это происходит потому, что я никогда ни с кем из них не говорил так, как с тобой сейчас. Как я всегда разговариваю с тобой. Я словно постоянно нахожусь на сцене. Да что там, вся моя жизнь, одна большая сцена. Ты не можешь всерьез так считать, запротестовала Ангербода, хоть сказать по правде и не была в этом уверена. Я показываю им только одну из своих масок. И это все, что они знают обо мне и на основании чего судят. Мой образ один из многих. И мои поступки, которые они не одобряют, мягко говоря. «Разве я не видела всех твоих масок?» Он скривил губы в мрачной улыбке. «Боюсь, что нет». «Ну и ладно. Тем больше причин не принимать близко ни слова из того, что они болтают», с чувством произнесла колдунья. «Разве я тебе этого не говорила?» Локи вздохнул. «Как бы там ни было, в тот момент, когда я впервые увидел Хель, я понял, что вне зависимости от того, что про меня говорят, вероятно, я могу дать начало чему-то действительно прекрасному». «Она живое тому подтверждение». Ангербода долго не отвечала, но в конце концов прошептала. «Я чувствую то же самое».